Глава пятая Все-таки чудеса случаются. Когда впервые за последние несколько дней вдова Башмакова не передвигалась по дороге на своих двоих, а ехала, свесив ноги, с тряской крестьянской телеги, эта мысль ее не покидала. Пыльный тракт, лениво и приятно, убегал из-под ее ног, и золоченая маковка церкви все удалялась. Путники покинули негостеприимное село на рассвете когда старший сыновей Марфы привез новости из Зарианской деревни. К радости путешественников Распутин оказался прав. Как это ему удалось, Башемукова интересовало в последнюю очередь. По крайней мере, она старалась себя в этом уверить. Катюша сидела рядом с ней на телеге, а мураки присаживались только когда она катила под горку. На подъемах они облегчали нож одинокой крестьянской лошадки и, как сейчас, шли рядом. Воспользовавшись тем, что мужчины не могут их сейчас слышать, Катерина обратилась к матери. Матушка, позволь мне полечиться у Григория. Мне и отец Макарий советовал. Господи, оно ты и выдумала. В изумлении возрилось на дочь Башмаковой. И не думай даже, мало ли что там говорил этот сумасшедший отшельник. Но, мама, что плохого может случиться, даже если не поможет, хуже-то не будет. Милая! Башмакова перешла на серьезный доверительный тон. «Как только доберемся до города, приведем себя в порядок, тут же найдем карету или повозку. Что у них там будет? И с нашими провожатыми расстанемся. Они помогли нам в трудную минуту. Но это не подходящая компания для уважающих себя дам. Дальше мы отправимся сами. Но мама...» Снова повторила Катюша. и Ее глаза наполнились слезами. «Как ты можешь быть такой бесчувственной к людям?» которые спасли нам жизнь». На их размолвку уже обратили внимание. Захар с любопытством косился на женщин и даже ускорил шаг, чтобы подобраться поближе. А вдовица не видела смысла скрывать от спутников свои намерения. «Нет, милая», — спокойно сказала она, обращаясь к дочери. «Я все решила. От ближайшего города мы отправимся с тобой вдвоем, а наши спутники пойдут своей дорогой». А вдова не без удовольствия отметила, как вытянулась физиономия ямщика. Она была уверена, что поступает правильно. «Зачем они выбрали эту рухлядь? Можно же было что получше найти из вольных-то!» — воскликнул Захар и с досадой стукнул ладонью по деревянному, покрытому замысловатой резьбой, буку Тарантаса. Это была внушительных размеров повозка из таких, какие уже не найти в крупных уездных городах. Громоздкая и неуклюжая, она обладала, по мнению Захара, длинным списком существенных недостатков». «Что плохо-то, милой?» — заинтересовался Григорий. «Как что? Да разве не видно, что тут даже рессор нет? Этой колымаги уже лет с полста. На этих трясти будет хуже, чем без них». С этими словами Захар скнул пальцем в продольные брусья, длиной не меньше трех сажений. Они соединяли обе оси, и к ним крепилась сама повозка. Эти брусья служили примитивной допотопной заменой рессорам. — Ну, наши барыни в твоих рессорах не смыслят, — улыбнулся в бороду странник. — Зато внутри они все рассмотрели, и шелк, и бархт, и то, что места много, можно вздремнуть. — Да что в них понимать-то? Главное, чтобы они вообще были, — не унимался Захар, смешно топуясь свои давно нестриженные стриженные усы. — Мне вот больше кучерых не понравился, — чуть понизив голос сообщил Распутин. Захар встревоженно взглянул на спутника. Они стояли в конюшне самого приличного постоялого двора в городе Семеновске. Здесь же находился и злополучный тарантас, который вместе с кучером наняла на свой страх и риск вдова Башмакова. Стоило путникам оказаться в городской черте, как Анастасия Леонтьевна тут же продемонстрировала свой властный характер. Дочь была водворена в комнату постоялого двора, А мать взялась за организацию дальнейшего путешествия. А что, кучерто? В глазах Захара мелькнула неподдельная тревога. Взгляд молотный, улыбочка скользкая, в лицо не смотрит. Гнет все да, уворачивается. А думаешь, замышляет чего? Чего-то точно, спокойно кивнул Григорий. Предупредил бы дуру эту. попенял ему ямщик. Может, хоть ухо востро держать будет? Предупредил, покривился странник. Сумлевается, в моих словах, матушка, угодливости веры больше. Молодой человек только со вздохом покачал головой. Не дай бог такую тещу. Тем временем Распутин достал из кармана кафтана несколько сигнаций и развернул их перед изумленным Захаром. Бери свою долю, матушка решила облагодетельствовать, пояснил он. Ямщик презрительно фыркнул и отвернулся. Еще чего не за плату старался помочь. — А ты чего ж взял? — Негоже страннику отказываться от того, что Бог пошлет в помощь. Складывая бумажки, пожал плечами Григорий. — Все одно не возьму. — Ну, тогда так сделаем. Я денежки возьму, куплю ужин, оплачу ночлег, а ты мне компанию составишь. Захар покатился на усмехающегося Распутина. — Эх, уболтал Шельма, — улыбнулся съемщик. Этот постоялый двор был для обоих странников дороговат. Здесь останавливались зажиточные люди, и они отправились искать более подходящий для них трактир, в котором бы сдавались комнаты на ночь. Улицы в городе были не мощеные, грязные, а в центре еще и тесные. Захар и Григорий выбрались поближе к окраине, где домики были уже сплошь одноэтажные, деревянные и ничем на вид не отличались от сельских. Вечер уже входил в свои права, Если в окнах соседних домов не горел свет, то увидеть дорогу под ногами не представлялось возможным. Найти нужный трактир в незнакомом городке проще всего, спросив дорогу у местных, а их, как назло, видно не было. Только у перекрестка скучали две девицы, разодетые явно не для вечерней прогулки. Да по противоположной стороне поспешно семенил невысокий старичок. К удивлению Захара, его спутник, без всякого смущения, направился к девицам. «Зачем тебе они?» — заинтересовал Симщик. «Спрошу дорогу, да и все», — отмахнулся паломник. «Что по-твоему? Они и на то, чтобы путь указать, не годятся?» «Ладно, давай спросим», — безнадежно вздохнул Захар. Григорий обратился к одной из девиц, которая была пониже ростом и плотнее. Та охотно принялась объяснять незнакомому страннику путь, указывая куда-то вправо. В это время старичок на противоположной стороне улицы заметил двух не слишком опрятных мужчин и с удивительной быстротой свернул в первый попавшийся проулок. Выяснив все необходимое, Григорий попрощался с отзывчивой девицей и повернулся уходить. И тут столкнулся нос к носу с вынырнувшим из тени соседнего дома мужиком легкого вида. «Ты что мне тут клиентов распугиваешь?» А Наступая на паломника, просипел подозрительный тип. — Кого? — недоуменно оглядываясь, переспросил Григорий. — Улица-то пустая. Нам бы с приятелем дорогу узнать. — Спугнул старичка, а сам мимо шагаешь, бродяга. Продолжал повышать голос бандит. — Знаешь, во сколько мне твои вопросы обошлись? Не меньше рубля. Подошедший ближе Захар решил вмешаться. — Что ты к нам привязался? Уйдем мы сейчас, и больше нас тут не увидишь. Тот и оно. Мгновенно переключился на нового человека, сиплый бандит. «Полизнете! И кто мне заплатит за ее, простой?» «Да хватит уже!» Впервые вмешалась та девица, с которой разговаривал Распутин. «Он на меня и не смотрел, старичок твой. Мимо шел!» «Молчи, дура!» — буркнул ее охранник и опять обратился к путникам. «Деньги-то у вас есть, голь перекатная?» И тут голос подала вторая, тощая девица, которая до этого только неприятно скалилась своим щербатым ртом, будто происходящее по какой-то причине доставляло ей удовольствие. — Ты смотри, у этого там в котомке какая-то штука. Может, пару ссылковых и стоит? Захар тут же догадался, что речь идет о палаше. замотанной в тряпке по случаю прибытия в город, он был спрятан в котомку, но рукоять все равно торчала наружу. Ямщик невольно отступил, спасая свою собственность. Напугать бандита оружием сейчас было сложновато. Чтобы вытащить и размотать его, потребовалось бы немало времени. А щербатая девица не унималась. Пощупай-ка их, может, и еще чего найдешь? Ты чего ж теперь, грабителем заделался? Упирая руки в боки, повысила голос другая девица. И эту стерву, проклятую, слушаешь? Пока охранник обдумывал, кого из двоих девиц лучше послушать. Тощая не теряла времени, она подскочила к своей товарке и взвизгнула: Стерва говоришь? Оно та оказалась готовая, и первой залепила звонкую пощечину тощей. Решившему браться под шумок путникам дорогу неожиданно перебежал охранник второй желто-белетницы. Он бросился к первой девице, посмевшей оставить след на щеке его товара, и схватил ее запястье. Женщина изогнулась и тихо застонала от боли. «Душу из тебя вытрясу!» Спокойным обыденным тоном сказал этот краснолицый лиходей. «Подавишься, проклятый!» С вызовом выкрикнула девица. На это краснолицый отвечать не стал, а силой отбросил женщину в сторону так, что она ударилась о стену ближайшего дома и медленно сползла на землю. Сиплый бандит смотрел на своего приятеля в полном изумлении. Да тот и сам, похоже, не ожидал от себя такого. Чудевку не поколечил, С некоторым удивлением пробормотал он, отыскивая глазами обоих путников. «Это все ты, Ирод!» Под Иродом он имел в виду, судя по всему, паломника, который склонился над упавшей женщиной и пытался привести ее в чувство. «Давай-ка их пощупаем!» Обрадовался Сиплый тому, что в происходящем появился какой-то смысл. «Ничего не найдем, так душ отведем». А тощая девица тем временем, порывшись в своей сумочке, извлекла из нее небольшой складной нож и перебросила его своему краснолицему охраннику. Теперь перевес сил оказался явно на стороне двух бандитов. «Осторожно!» — крикнул Захар, давая Григорию шанс увернуться от удара. Своим шансом убежать ямщик решил не пользоваться. Он быстро огляделся вокруг. Улица оставалась пустынной, и он не увидел ничего, что можно было бы применить в драке. Лиходей со складным ножом беспокоил его больше всего. Григорий, развернувшись на крик, отпрянул в сторону от мелькнувшего слишком близко лезвия и тут же столкнулся с другим бандитом, воспользовавшись замешательством противника. Паломник скользнул ему за спину и схватил в объятия так, что руки лиходея оказались прижаты к телу. Тот беспомощно задергался, когда Григорий стал отступать от Краснолицева с ножом, прикрываясь его телом. Зажатый в руках Григория сиплый охранник краснел от попытки разорвать объятия противника, и было ясно, что паломник его долго не удержит. Тогда Захар, пригибаясь и стараясь не производить шума, начал подбираться со спины к бандиту с ножом. Ему удалось схватить лиходея за запястье и силой сдавить в надежде, что тот бросит нож. Однако бандит оказался не так прост, и Захар тут же получил удар локтем в живот. А краснолицый принялся активно вырываться, осыпая им щека градом пинков и ударов. Противник Григория наконец вырвался, и четверо дерущихся смешались в одну невообразимую кучу. Захар постарался тут же отскочить подальше от опасного лезвия и сделал это вовремя. Все еще державший своего противника, за руку Григорий отпрыгнул, схватившись за запястье, по которому угодил нож краснолицего бандита. Путники на несколько мгновений оказались рядом, и Григорий, зажимая левой рукой порез на правой, бросил Захару. — Не нужно его вынимать. Так стукни по башке рукояткой. Мельком, удивившись собственной недогадливости, имщик в очередной раз предпочел, не думать своей головой, а действовать, как подсказал ему паломник. Легко скинув с плеч полупустую котомку, Захар размахнулся ей вместе с завернутым внутри тяжелым металлическим оружием. Его длина позволила молодому человеку без опасения выбить из рук бандита маленький ножик. Тот без звука упал куда-то в грязь. Бандиты отступили, но вошедший враж Захар не собирался все так оставлять. Он ринулся вслед за врагами, нанося беспорядочные удары, половина из которых не достигала цели, но ямщик не останавливался. Его захватил восторг победителя. И глухие звуки ударов, рукоятки оплоть и стоны врагов — все это звучало как музыка. Остановил его только настойчивый окрик спутника, оставшегося рядом с девицей. Которая несколькими минутами ранее указала ему путь до трактира. Тощая желтобелестница, как выяснилось, давно сбежала. за урядником, что ли, пыхтяя два из после беготни, за лиходеями? Спросил Захар. Куда ей в полицию? Злорадно усмехнулась оставшаяся девица, потирая ушибленную спину. Ее за две кражи разыскивают. Прости ты нас, милая, сколько бед тебе наделали? повинился Григорий. Порез на его руке оказался неглубоким, и кровь уже остановилась. — Да что там? — та и добавила уже Захару. — Знатно ты им задал. Я бы сама не отказалась. А теперь идите-ка отсюда, а то и правда урядник может заявиться. Вдруг соседи чего видели? Путники продолжили свой и так неожиданно прерванный путь до трактира. Теперь уже быстро и с оглядкой. Следуя указаниям девицы... Цели они достигли через четверть часа. Трактир с грубо намалеванной вывеской, сообщавший о том, что называется он «Голубятня», стоял у самого тракта на Пермь. Заведение было совсем обычное, двухэтажное, деревянное строение с конюшней. Путники поспешили скрыться за его стенами от возможных уличных неприятностей. — Куда ты отсюда направишься? — задал давно вертевшийся на языке вопрос Захар. — Да коль ты не против, с тобой до Казани пойду, — отозвался странник. — Одному в дороге трудно, а вместе в два раза легче будет. — Идет, — с облегчением улыбнулся Захар. — Пешим, порядком пойдем, как прежде. — Я бы в обоз нанялся. — И быстрее, и надежнее, — посоветовал Григорий. — Я уже тут так хаживал. — Ну, можно и в обоз, — легко согласился молодой человек и потянул за начищенную бронзовую ручку двери ведущий в трактирную общую залу. Внутри было шумно и людно, а место пользовалось успехом. В воздухе висел запах табачного дыма и алкоголя. Свободных мест видно было немного, и одно из них находилось как раз возле двери. Прямо над ним висела прибитая к стене керосиновая лампа. Туда-то и направились новые посетители. Тут же подлетел половой и, сметая рукавом кружки, с несвежей скатерти осведомился, что нужно гостям. Захар попросил все самое обычное — щи, мясную, поджарку и кашу. Но заказ своего спутника он выслушал с удивлением. — Что сейчас? Пост какой? — нахмурил Симщик. — Да не может быть. — Нету поста, милой, — махнул рукой Григорий. — Я мясо вовсе не ем, давно уже. — Чудно, — пробормотал молодой человек, наблюдая за тем, как толстый трактирный кот крутится возле ног его собеседника, тыкай с носом и громко мурлыча. Странные свойства его нового спутника иногда не на шутку смущали Захара. Несмотря на проведенное вместе время в пути и парочку драк, он совершенно не знал Григория. У подошедшего с подносом полового путники выспросили, есть ли в городе обоз, идущий в Пермь. По удачному стечению обстоятельств, такой обозничий остановился как раз в этом трактире. Бойко, отвечавший на вопросы половой, напутников поглядывал неодобрительно и насмешливо, дергая тоненьким усом. Когда тот умчался к другим гостям трактира, Захар не выдержал и спросил. «Чего было так скальца? Неуч! Чем мы ему так не приглянулись?» А Григорий улыбался, поглаживая кота, который совсем обнаглел и лез на колени. «Себя ты давно в зеркале не видел». «Но на меня ты весь день пялишься», — хмыкнул крестьянин и продемонстрировал Захару правую половину своего лица. Темная борода скрывала синяк от удара Анисия. но рассеченная губы была на виду. И хоть окровавленная рука паломника была незаметна под старательно натянутым кафтаном, сама одежда выглядела изрядно потрепанной. Теперь Захар сообразил, что след от удара рукояткой палаша на его скуле еще не прошел. Да, вид у них незавидный. Побитые бродяги в запыленной одежде. Взяли бы в обоз. Опасения Захара оказались напрасными. Знавший такие дела Григорий был уверен в успехе. Длинноусый, черноглазый, опозничий придирчиво смотрел обоих мужиков, решил, что для дела они вполне подходят, и объявил. «Абос веду до Перми, там все с на проход. Платить буду так, на жизни каждый вечер, а в конце пути все остальное. Кто запоздает и не придет вовремя, того не ждем, и денег он не получит. Завтра с рассветом уходим со двора, и так каждый день. Подходит вам это?» Даже не взглянув на хмуро кивающих путников, потому как в ответе не сомневался, обозничий велел всем выйти вон. А барыни-то наши только послезавтра уезжают, задумчиво протянул Захар, поднимаясь по ступенькам на второй этаж трактира. Нечего волноваться, обос медленно тянется. Через пару дней они нас на своей тройке чалых обгонят, не потеряешь их. Захар смутился, почувствовав на себе короткий и пронизывающий, как порыв холодного ветра, взгляд странника, и тут же сменил тему. Нужно что-то с Палашом делать. Народ уже косится. В обоз его не возьмешь? Продать, что ли? Не торопись продавать. путь ты еще не кончен. Так ведь приставать начнут. Что такое, да откуда, да зачем? А ты говоришь, что по наследству достался, что роднее в Казани передать хочешь. Сразу отстанут. Захар призадумался, а Григорий продолжил. Но так пойдет, только если на нем никаких буков и цифирей нету. Поднявшись в комнату которую Григорий снял на двоих, ямщик вынул оружие, уже ставшее своим, и еще раз его внимательно осмотрел. Закругленный, как усика виноградные лозы, посеребренный фес, был гладким, почти без рисунка. На односторонне заточенном лезвии носичек тоже не было. «Кажется, ничего», — Вертя Палаш в руках пробормотал Захар, а тут указал Григорий на торчащие из котомки металлические ножны. «Послушай, а ты что ж, грамоте ученый?» — удивил съемщик. Так и в Верхотворском монастыре подучилось чуток. Но трудно это дело, особенно писать. Вдруг Григорий размашисто хлопнул себя по лбу. А «Вот ведь забыл!» «Блашенька мне для тебя бумажку передала. Я ее подальше запрятал». Странник принялся шарить по своим карманам, а Захар безуспешно пытался скрыть свое нетерпение и радость. Найдя искомое... Григорий протянул ее ямщику. В испачканной кровью ладони лежала маленькая, несколько раз сложенная бумажонка. Захар нетерпеливо ее развернул и увидел неровно в спешке написанные несколько слов. Это был адрес в Казани, по которому, судя по всему, проживали башмаковы. Катерина хотела продолжить их знакомство, несмотря на решение матери. «Когда она тебе отдала...» Когда прощались, она в руку сунула. «Ух, и хитра!» Захар бережно сложил записку и спрятал поглубже в карман. Он не был уверен, что посмеет заявиться по указанному там адресу. По крайней мере, пока в его карманах не заведется звонкая монета. Но адрес нужно было сохранить. Ночевать в трактире было не в пример удобнее, чем под открытым небом или на холодном полу сарая. Комнату путники взяли самую простецкую и довольно маленькую. Устроившись на матрасе под шерстяным одеяльцем, Захар задул дешевую сальную свечу, и по темной комнате разлился запах Гарри. Трактирный кот, каким-то образом пробравшийся сюда, громко замурчал, устраиваясь под боком у Григория. Как тебе все это удается? Неожиданно для самого себя спросил устранника Захар. Чего? сонным голосом переспросил Григорий. «Ну, с волками там». Почему-то смущаясь, пробормотал ямщик и перевернулся на живот, чтобы видеть собеседника. «Про графену эту. Тебе что, видение бывает или голос?» Захар чувствовал, что плохо понимает, как нужно говорить о таких вещах. Григорий приподнялся на локте, и недовольный кот свалился на пол. «Не знаю, как и сказать». Прозвучал в темноте его низкий голос. «На вроде понимаю что-нибудь. И оно так и оказывается. Ярко очень бывает, будто прямо на солнце смотришь и глаз не А Вроде как слепнешь от света этого. Хмурясь от попыток вникнуть, снова спросил Захар. Нет, все вижу и любуюсь, покачал головой Григорий. Раньше не умел любоваться -то. Мучился и плакал, бывало. В странстве их научился, отец Макарий успокоил. Захар промолчал и опустился обратно на свой матрас. Вроде как ничего не понятно, а яснее стало. Ранним утром оба путника, ставшие на время обозными кучерами, взобрались на предназначенную им телегу, запряженную парой гнедых тяжеловозов. Солнце еще не показалось из-за горизонта, а ворота постоялого двора были уже открыты для отправляющегося в путь обоза. Длинноусый обозничий оглядел все телеги в количестве десяти штук и, гаркнув «С Богом!», тронул первую подводу. Обос медленно покатил по пустому утреннему городу, в котором еще мирно спали обе казанские барыни. Задумавшегося Захара привел в чувство Григорий, тыкающий его локтем и куда-то показывающий. «Гляди, милой, экая механизма! Я уж видел такие раньше!» но все не пойму, как они не падают. Захар проследил взглядом в том направлении, куда указывал паломник, и увидел котящего по боковой улочке человека на двухколесном велосипеде. Для провинциального городишки, далеко отстоявшего от уездных центров губернии, это, пожалуй, было еще редкостью. В крупных губернских городах самокаты уже перестали быть развлечением для аристократов и входили в повседневную жизнь обычных граждан. — Так это ж кастатриас! — разочарованно бросил Захар. — Я в Тюмени такие видел. Говорят, несложно на них ездить, даже дети учатся. — Дорогая, поди механизмы! — деловито осведомился крестьянин. — Тебе-то зачем? Самокаты эти ломаются, чуть что. На лошади да пешком надежней. Удивленно покосился на Григория Захар. Тот продолжал следить взглядом за велосипедистом, пока он не скрылся из глаз и Захару ничего не отвечал.